Глава двенадцатая. Эффектно, ничего не возразишь, заметил Маргенштерн. Да только что вы сейчас намерены делать с этим вашим трикстером? Ей богу не знаю, усмехнулся Кратов. Мне нужно было лишь прервать игру, что я и сделал. Воображаю, как трещит черепушка у бедного шайкхаса. И ошибетесь. То есть, конечно, трещать-то она трещит, но не из-за моего несобранныого трикстера. Советник сейчас занят просчетом вариантов дальнейшего развития событий после того, как в наш спор за планету нагло вмешалась третья сила. Во-первых, трикстер всегда третья сила, выступающая на стороне ее величества случайности, а во-вторых, ни один гроссмейстер не перестанет обдумывать отложенную партию, какие бы хлеби небесные не разверзлись. Еще пиво, пожалуй. Кратов сходил к бару и принес очередную охапку жестиных банок. А вы почему здесь а не там? спросил Маргенштерн. Я не специалист по общения с людьми, пояснил Кратов. Будь это те же орки, те же ветраносцы, тогда обращайтесь ко мне. А с людьми да еще из двадцать первого века, пускай разговаривают психологи. И, разумеется, директор Данбар. Эти парни одолели почти восемьдесят световых лет, проведя больше двухсот лет в гибернации, чтобы найти сирингу и взять, и лишить невинности, воткнув в ее пышное лоно флаг Организации Объединенных Наций, который давно не существует. Да, страдальцу Фергусу нелегко будет объяснить этим ребятам, отчего мы прибыли сюда, за считанные часы и целых два года мазолились, не коснувшись изумрудных трав Аркадии даже носком ботинка. Откуда им было знать о галактическом братстве, о ксено дипломатии, о праве пришедшего первым, которое они с таким варварским блеском реализовали? Эту банку со значением в голосе объявил Кратов. Я поднимаю за тех, кто летел к сиринге двести сорок лет и все же пришел первым. Лихаем, сказал Маргенштерн. Он высадил свое пиво единым духом, стер пену с усов, застенчиво рыгнул и спросил. Этим кораблем, как бишь его, луч 12 командует, разумеется, ваш соотечественник русский. Вы же всегда были лидерами в освоении звездных трасс. Мгм, пробуркнул Кратов, покончив с банкой, он колоссальным усилием воли подавил отрыжку. Но этот корабль стартовал в эпоху, когда национальный признак уже не играл прежней роли. Все уже определялось профессиональными качествами. Командира зовут Матео Гримальди, и он уроженец не то Андорры, не то Монако, на сей счет в первоисточниках существуют разночтения, но русских в экипаже пятеро, в том числе одна женщина. Ее имя Александра Морозова, но комментаторы тех времен предпочитают ласковая Олеся. «И вы, несомненно, в скорости за нею приударите», с непонятной укоризной предположил Моргенштерн. Все знают, что галактический консул любит только самых красивых или самых необычных женщин, причем всех сразу. Глупости, смутился Кратов. Несомненно, лишь то, что в скорости меня на протеи с собаками не сыщут. Едва барабаны послышатся грохот, солдат на ногах уже к бою готовый. В столице одни укрепления возводят, а мне вот на юг продвигаться походом. Чтобы окончательно успокоить ваше внезапно проснувшееся национальное самосознание, сообщу также, что евреев там шестеро, хотя трое считают себя североамериканцами, а один русским. Тогда я выпью за евреев, которые не побоялись остаться евреями даже в космосе, возгласил Маргенштерн. От Кратова потребовалось немалое умственное напряжение, чтобы оценить всю глубину этой сентенции. Груда пустых банок на столике бара, увы, не располагала к интеллектуальному подъему. А я за тех евреев, что искренне посчитали себя русскими, наконец придумал он. Непонятно от чего, сказал Маргенштерн. Не то в виде метаболической реакции на ваш тост, не то пиво через чур свежее, но мне придется покинуть вас на время, мастер. Идите к чёрту, пожелал ему Кратов. Маргенштерн выбрался из своего угла и не твердой походкой устремился к выходу из бара. В дверях он вдруг замер, отшатнулся, подобрал живот и совершил нечто вроде мушкетерской отмашки шляпой, а затем вдруг исполнился неподобающей суетливости и трусцой канул в коридор.